Глава 18. Квантовая ракета никак не желала опускаться в трубу пусковой установки. Ни Ози, ни Риппод программа были не в состоянии её заставить. Никак. Они перепробовали всё, что могли, даже увеличивали мощность, подаваемую на электромыскульные манипуляторы, но это привело лишь к их непроизвольным сокращениям и сигналу перегрузки в виртуальном поле зрения. Репит программа провела анализ всей зарядной системы, но лишь получилось сообщение о её полной работоспособности. Все механизмы были проверены неоднократно, их функциональная эффективность подтверждалась раз за разом, и тем не менее ничего не получалось. У Ози вырвалось яростное рычание. Его мозг, как будто окутывался тёмной пеленой, с каждым часом становившейся всё плотнее. Подобного разочарования он не испытывал за всю свою жизнь. Почти дойти до цели и остановиться из-за какого-то сбоя. На такую иронию было способно только самое злобное божество. Должна существовать какая-то логическая причина, по которой эта машина не работает, думал он. А значит, я смогу понять, в чём тут дело. Однако при одном только взгляде на неимоверно сложную схему зарядного устройства ему хотелось ударить по ней виртуальными кулаками. Неспособность сосредоточиться усиливалась ещё и из-за отсутствия пищи. Он же не ел уже 2 дня. Кроме того, он ещё и почти не спал. В рупке послышался неожиданный, но очень знакомый шорох, заставивший Оззи отвлечься от виртуального поля зрения. Маркс слегка приподнялся над своим креслом и парил в воздухе, повернувшись к козе спиной. Шоррах повторился. Эй, Марк, это постойка. Это же шоколад? Марк медленно развернулся. Его щёки немного раздулись, а челюсти продолжали двигаться. В одной руке у него была разорванная и смятая обёртка от молочной шоколадки Cadbury. Он освободил от фольги последние 4 квадратика и беспечно сунул их в рот. Мирзавец заорал Ози. Я тут голодаю, а ты всё это время таскаешь еду из какого-то тайника. Коробка с завтраком, пробормотал Маркс набитым ртом. Моим завтраком. Но нас же тут двое. Сукин сын, где твоё человеколюбие? Я 2 дня сижу на одной воде. И нам обоим известно, откуда она берётся. Марк разжевал и проглотил шоколад. Ах, извини. Неужели ты забыл украсть сэндвичи из детского сада, прежде чем угонять космический корабль? Это мой корабль. Я оплатил половину его стоимости. Отлично. В таком случае открой канал трансмерной связи и объясни всё это Найджелу. Ози едва не разбил кулаком висящие перед ним модули. Каким же дерьмом ты был в прежней жизни, стряпчим? Ты убил меня, закричал в ответ Марк. Почему тот кусок дерьма, который ты называешь своим мозгом, ждёт от меня благодарности? Скажи, мне интересно, если бы ты закрыл свою пасть и выслушал меня, может, твоё никудышное IQ зацепилось бы за смысл моих слов. Моё IQ, в отличие от твоего, хотя бы превосходит размер моего ботинка. Тупица! кретин. Маркс комкал пустую обёртку и швырнул её в ози. Да ты ещё и предатель. Я не агент Звёздного странника. Господи, ну почему меня никто не слушает? Ещё один риторический вопрос, брошенный из головокружительной высоты твоего IQ. Эй, я не злой человек, но если ты сейчас же не прекратишь, клянусь, я пробью стену рубки твоей задницей. И что же я должен прекратить? Кричать или оскорблять тебя? Он зажжал кулаки. Он был готов, уже почти решился. Боже мой, как же ты прошёл тестирование по программе отбора персонала? Работать с тобой не смог бы ни один человек во всей галактике. Ты самое невыносимое существо из всех, кого я когда-либо встречал. А Жизель, ты как очаровал? Или она тебя просто пожалела из-за твоей причёски? Рука Оззи непроизвольно поднялась пригладить косички, болтавшиеся вокруг головы, словно щупальца расцвелипшей медузы. "Моя причёска последний крик моды", ледяным голосом произнёс он. "Где это?" Марк задал вопрос с таким неподдельным любопытством, что спутал мысли Оззи, не давая возможности подыскать подходящий ответ. "Кроме того, послушай, старик, мы идём по кругу". Я, 30 миллионов раз извинился за то, что произошло в доке. Я никак не собирался тащить тебя за собой. А как, по-твоему, будут расти без меня мои дети? Ни одному из них нет ещё и 10 лет. Мало того, что ты обрекаешь меня на смерть в космосе, так ещё и содружество теперь может проиграть войну из-за твоего предательства. Им придётся отправиться в полёт на ковчегах странствовать по галактике, не зная, сумели ли они оторваться от врагов, в то время как оставшихся людей будут преследовать и убивать. У тебя самого есть дети. Попытайся вспомнить, как ты к ним относился до того, как тебе исковеркали мозги. Я в сотый раз говорю, что я не агент звёздного странника, заоралози. Потом он немного помолчал, стараясь успокоиться. Взглянув на Марка, он увидел на его лице самодовольную улыбку. Послушай, напряги свою IQ и ответь, зачем мне понадобилось угонять Харибду? Это у Звёздного странника такие шутки. Я говорю серьёзно. Мы доберёмся до Альфы Дайсона, так? Через 6 часов туда примчится Найджел и взорвёт их звезду. Так ради чего затевать угон, если смотреть с точки зрения агента Звёздного странника? Неужели у тебя утреннего света сумеет за 6 часов построить флотилию таких фрегатов? Давай, ответь. Ты ведь эксперт в сборке этих малышек. Можно построить корабль за 6 часов? Я в эти игры не играю. Боишься, что я прав? Детская бравада. Только сила воли, воспитанная за 300 с лишним лет жизни, помогла Ози сохранить спокойствие. Я Ози Фернандес Айзекс. Я создал первый генератор червоточин, и я способствовал рождению содружества, благами которого наслаждаетесь ты и твои дети. Даже если ты действительно веришь, что часть моего разума подчинена звёздному страннику, всё остальное заслуживает некоторого уважения. А Озе Фернандо Сайзекс абсолютно уверен, что ты не в состоянии продублировать этот фрегат за 6 часов. Марк неохотя кивнул. Да, это невозможно. Огромное спасибо. А если это невозможно, то тем более невозможно разгадать секрет новобомбы, но можно понять основной принцип. Верно, хорошая мысль. Вся физика базируется на основных теориях. Можно понять, как именно применяется тот или иной принцип, но уравнение Е=mc2 e ещё не означает вероятности ядерного взрыва. Допустим, ты узнал принцип. А через полчаса старик Найджел превратил твою звезду в расширяющуюся сферу ультражёсткого излучения и плазмы. И я снова спрашиваю: "Какой в этом смысл?" А у тёса утреннего света имеются и другие базы, в которые уже направлены остальные фрегаты. Ози перевёл дыхание. Медлительность Марка причиняла ему почти физическую боль. Найджел с благословения нашей расы намерен ущенить геноцид. И что самое страшное, большая часть людей одобряет его действия. Мы останемся в живых. Ура, ура! Но души у человеческой расы уже не будет. Она погибнет вместе с утёсом утреннего света. Марк, этот полёт единственный шанс сохранить гуманистическую природу человечества. Он очень опасен. Возможно, это чистое безумие, я согласен. Я ставлю на кон свою жизнь, потому что имею такое право. И я снова прошу у тебя прощения за то, что и ты стал участником этой игры. Найджел категорически не желает попытаться восстановить барьер. Я его уважаю за твёрдую позицию. Марк, настали очень сложные времена, но я не могу позволить себе упустить даже малейший шанс. Я должен попытаться. Я понимаю, но если бы я был предателем, это не имело бы смысла, поскольку человечество выживет благодаря Найджелу и его кораблям. Но допусти хотя бы на секунду, что я не предатель и что нам удастся восстановить барьер. В таком случае мы победим, но победим справедливо. Разве для тебя это ничего не значит? Ему пришлось долго ждать ответа. А когда Марк заговорил, казалось, что он с трудом выталкивает слова из горла. "Я не знаю. Восстановление генератора такой рискованный замысел, самый рискованный во всей истории человечества. Именно потому я и хотел полететь в одиночку. Не стесняйся, скажи, мог ли кто-нибудь ещё, обладающий хотя бы каплей рассудка, так рисковать?" Но вряд ли По лицу Марка пробежала тень усмешки. Наш человек, дай пять. Ози протянул руку, но Марк лишь задачу науставился на неё и промолчал. Ладно, продолжал Ози. Для начала скажи мне, как заставить работать зарядный механизм квантовой ракеты? Это чёртово устройство доведёт меня до безумия. Ты что, так и не сумел её зарядить? Нет, признался Ози. Последовала ещё одна долгая пауза, затем Марксом уверенно хмыкнул. Ага, значит, теперь я капитан? Что? Ну, может и не капитан, но мы разделим обязанности. Ты сохраняешь контроль над полётом, а мне передаёшь контроль над ракетами. Что? Я могу наладить работу зарядного механизма. Ну, если ты хочешь, чтобы я это сделал. Сначала передай мне право открывать огонь. И что тогда? Если ты доведёшь корабль до тёмной крепости и отыщешь внутреннюю цель, я с радостью запущу в неё квантовую ракету. А если ты попытаешься передать кораблю его технологии у тёсы утреннего света, я взорву судно вместе с нами. Ты ведь мне доверяешь, не так ли? Сукин сын. Интересно, насколько близко твоё родство с этим бандитом Найджелом. Так ты хочешь воспользоваться шансом восстановить работу генератора барьера или нет? У Оззи не было выхода. Что там с решением нашей проблемы? спросил он Ури под программы. Всё так же. Согласно результатам анализа, система должна работать, но она не работает. Этот парадокс превышает способности моего процессора. Ладно, Марк, ты получишь доступ к ракетам. Ты, вероятно, хотел сказать, контроль над ракетами. Как пожелаешь. Виртуальная рука Оззи передвинулась, предоставляя Марку доступ в систему вооружения корабля. Тот подключился к ней, а потом закодировал вход. Ты сможешь взломать пароль? спросил Оззи у рипподпрограммы. Нет. На это потребовалась бы мощность, недоступная в пределах корабля. Понятно, тихонько буркнул Ози. Через свои вставки он подключился к контрольному модулю Марка. Что ты делаешь? спросил Марк. Просто смотрю, как ты собираешься исправить загрузчик ракет. Всё дело в угле. Как это? В виртуальном поле зрения Ози мелькнули какие-то файлы, загружаемые Марком в программу управления электромускулами. Принято считать, что все сегменты электромускулов одинаковы, сказал Марк. Но это не так. Два идентичных пучка обязательно создадут разную тягу. Причина в микроскопических нестабильностях при их изготовлении. Какие-то связки получаются сильнее, какие-то слабее. Так что изготовители всегда предусматривают пятипроцентный запас. А это означает, что манипуляторы необходимо балансировать. особенно в таких случаях, как наш, когда задействовано сразу семь рычагов. Вот видишь, когда они зажимают ракету, различная сила воздействия заставляет её наклоняться. Э-э, протянул лози. Нет ничего удивительного, что при таком перекосе ракета не проходит в пусковую трубу. Вот эта вставка в программе должна отрегулировать и уравнять силы. Я написал её несколько лет назад для подъёмных рычагов эвакуатора, принадлежащего моему приятелю. В виртуальном поле зрения Ози увидел, как квантовая ракета, зажигая зелёные огоньки, скользнула в пусковую трубу. Сукин сын! Вставка в программу эвакуатора. Надо же, сработало. Таймер подсказал Ози, что с момента передачи марку контроля над системой оружия. Прошло всего 42 секунды, а я двое суток бился головой в стену и ничего не придумал. Не такой уж я гений, как обо мне говорят. Марк, спасибо тебе, но ты понимаешь, что теперь мы просто обязаны лететь к тёмной крепости. Да, понимаю. Но вот только мои шансы остаться в живых нисколько не увеличились, верно? Думаю, что нет. Да, нет ли у тебя ещё одной коробки с завтраком? Нет. Но здесь полно еды в аварийных боксах. Уверяю, там вполне съедобные продукты. Губы Оззи растянулись в улыбке. Только это и помогло ему сдержать хрущийся из горла стон. Загрузка памяти закончилась для Оскара примерно так же, как обрывается кошмарный сон. Оскар вертел головой, старался подняться с кушетки и не до конца понимал, где он и что происходит. Оказалось, что рука всё ещё сжимает джойстик, что с обеих сторон покачиваются длинные белые крылья, а за стенкой кабины ревёт ураган. Он заморгал от яркого света и увидел перед кушеткой несколько фигур. Через мгновение Оскар смог рассмотреть и их лица. Что-то случилось, подумал он. Ямасики и Ран явно были чем-то испуганы, и вместе с тем разъярены. Само это сочетание не сулило ничего хорошего, а вдобавок они держали в руках оружие, нацеленное на Уилсона и Анну. Уилсон полностью контролировал свои чувства, и его лицо выражало лишь некоторую степень тревоги. Зато Анна не скрывала ярости. Её оскатуйровки то проявлялись, то исчезали, словно клыки готового к атаке хищника. Если бы дуло карабина Кирана хоть на миг отвернулось от её рёбер, Анна могла бы нанести молниеносный и очень опасный удар. Судя по выражению его лица, Киран это прекрасно понимал. Что произошло? спросил Оскар. Ощущение полёта постепенно исчезало, оставляя лишь сильную головную боль. Адам мёртв, сдержанно ответил Уильсон. И его убил один из вас, поддонков звёздного странника, выкрикнул Киран, его карабин ещё плотнее упёрся в бок Анны. Ощущение падения отозвалось дрожью в руках и ногах. Оскар шал омлённо взглянул на Уилсона. Не может быть. Вы все находились с ним в ангаре. При попадании в нисходящие потоки осторожно отведите джойстик наружу. И дайте крыльям время на реагирование. Изменение их формы приведёт к перенаправлению воздушного потока вокруг фюзеляжа. Где он? внезапно охрипшим голосом спросил Оскар. Я москвивком указал на дверь в ангар. Говоришь, что ничего не слышал? Его убили ножом, с нескрываемым презрением сказал Уилсон. Слышать было нечего. Я вообще ничего не мог слышать. Заявил Оскар: "Я оставался в процессе перекачки памяти". "Да, конечно", саркастически ухмыльнулся Киран. Оскар проигнорировал его выпад и спустил ноги с кушетки. Он всё ещё чувствовал себя слегка неуверенно. "Куда это ты собрался?" спросил Ямос. "Увидеть его. Ты никуда не пойдёшь". Оскар выпрямился, придерживаясь рукой за край кушетки. Зрение то прояснялось, то слабело, и в такт ему пульсировала головная боль. Осторожнее, предостерегла его Анна. Перекачка памяти действует на нервную систему в течение нескольких минут после завершения процедуры. Я должен его увидеть. Я вам не верю. Этого не может быть. Только не Адам. Ямасыки и Ран переглянулись. Ладно, кивнул Киран. Через минуту здесь будет и Разамунда. Вместе со всеми остальными Оскар пересек офис и вышел в ангар. Неуверенность в движениях вызывал не только эффект перекачки памяти, из-под одного из гиперглайдеров торчало пара ног, и Оскар замедлил шаг, отказываясь верить своим глазам. Адам лежал на тёмном композитном полу, раскинув руки и ноги, в затылке у него торчала рукоятка волнового ножа. А вокруг головы растеклась лужица крови. Оскар с трудом удержался на ногах и опёрся рукой на корпус гиперглайдера. Перед мысленным взором предстало лицо Адама, каким он видел его в день катастрофы на Абадане. Сегодня призраки будут торжествовать. Ты в порядке? спросила Анна, подойдя ближе. Этого не может быть, прохрипел он. Только не здесь. Не сейчас, этого не могло случиться. Однако это случилось, выплюнул Ямос. И это сделал один из вас, предатели. Надо просто убить их всех, сказал Киран. Он попятился и встал рядом с Ямосом, держа на прицеле Оскара и Анну. Тогда мы будем уверены, что уничтожили мерзавцев. А где был ты, когда это произошло? спросила Анна. Заткнись, сука. Я спрашиваю, где был ты?" повторила она, сверкнув глазами, затем посмотрела на Ямоса. "Он был рядом с тобой?" Ямос неловко поёжился. "Нет." "Ямос?" протестующе воскликнул Киран. "Значит, ни один из вас не может поручиться за другого," сказал Уильсон. Он шагнул вперёд и встал рядом с Оскаром и Анной. "Мы разлучились всего на пару минут." возразил Ямос. Уильсон указал глазами на тело Адама. А сколько времени на это понадобилось? Ты хочешь сказать, что это сделали мы? спросил Киран. А ты можешь доказать, что не вы? Киран яростно зарычал и приподнял дуло ионного карабина. Рука Ямоса медленно опустила оружие. Как? Ты всерьёз? Ямос ещё сильнее смутился. Авангард, таща за собой Паулу Миллу ворвалась в Разамунда. На Пауле всё ещё был надет тёмно-красный свитер Адама. Её бледное лицо блестело от испарины, а губы почти почернели. Оскар и Уильсон мгновенно подхватили её под руки. Паула застонала, казалось, она вот-вот потеряет сознание. Её опустили на пол, прислонив спиной к тележке гиперглайдера. Следователя сотрясала такая сильная дрожь, что её голова качалась из стороны в сторону. И затем она увидела труп и ахнула. Дрожащие руки потёрли закрывающиеся глаза. "Он мёртв?" спросила Паула. "А как, по-твоему?" выкрикнул Киран. "Заткнись," бросил ему Уильсон. Он опустился рядом с Паулой на колени и прикоснулся рукой к её лбу. Паула, ты меня слышишь? Ты помнишь, где мы находимся? Она надолго закрыла глаза, переводя взгляд с Адама на Уильсона. На дальний. Мы на дальний. Ты помнишь повреждённое оборудование в ящиках? Да. Нам нужна твоя помощь. Тот, кто вскрыл ящики, теперь убил Адама. А если это она? спросил Киран. Что ты скажешь? Обратился Уильсон к Разамунди. Аннатила шеломлённый взгляд от тела Адама. Мы всё время были в вольва, по твоим словам, рявкнул Оскар. Он понимал, что зря это сказал, что взаимная враждебность и так достигла критического предела, но не мог поверить, что убийство совершил Уильсон или Анна, а потому хотел убедиться в надёжности алиби остальных. Рука Розамунды потянулась к кобуре. Её взгляд не отрывался от лица Оскара. Паула слабо кашлянула и подняла руку к горлу. Я не могу подтвердить, что Разамунда всё время была со мной. Ты тварь, Паула бессильно махнула рукой, заставляя её замолчать. Но она может. Разамунда подозрительно покосилась в сторону следователя. Что ты имеешь в виду? Из спального отсека в кабину есть только одна дверь. Если бы я была агентом Звёздного странника, я не смогла бы выйти без ведома Разамунды. Она сказала, что я не уходила. Это подразумевает и её присутствие в кабине, но не на 100%. Ладно, буркнул Ямс. Так тоже его убил. Я не знаю, пока не знаю, Паула обернулась. Уилсон, где был ты? Я уходил в здание генераторного зала. Включил подачу энергии, как вы все можете видеть. Гиперглайдеры заряжаются. Это не так далеко от ангара. Насколько трудно запустить генератор? Совсем не трудно. Он был готов к запуску. Мне пришлось только нажать три кнопки. Кто-нибудь ходил с тобой? Нет. Из ангара мы вышли вместе, сказала Анна. Я пошла искать тросы для крепления гиперглайдеров. Ты нашла их? Да, за ангаром есть склад, их оставили там. Оскар. Загрузка памяти. Установка для перекачки инструкции находится в задней части ангара. Я не видел, что происходило снаружи. Честно говоря, даже если бы убийца был рядом, я бы и не узнал. При этой мысли его ладони стали влажными. Понятно. Ямос. Мы с Кираном искали джипы для буксировки гиперглайдеров. Я сказал Адаму, что мы их нашли, добавил Киран. Но их баки были почти пустыми, и Ямос вышел поискать топливный резервуар, а я остался взглянуть на передатчики. Они нам понадобятся для команды наблюдения. Я уже собрался посмотреть бур для закрепления якорей. Но вспомнил, что Адам давно не выходил на связь. Как только ямы со вернулся, мы возвратились в Ангар и обнаружили тело. А потом пришли все остальные, сказала Паула. Да, эти двое явились вместе. Он показал на Уильсона и Анну Дулм с карабином. Вы не заметили здесь никого постороннего? спросила Паула. Нет, ответил Киран. Я никого не видел. Я тоже, подтвердил Уилсон. После первой диверсии вы с Адамом разговаривали в спальном отсеке, обратилась Разамунда к Пауле. Вы кого-то заподозрили в предательстве? Нет. Казалось, что Паула теряет интерес к убийству. Адам говорил, что собирается взять только два гиперглайдера, вспомнил Киран, многозначительно поглядывая на Оскара. Он сам мне об этом сказал. Когда, спросила Паула. Это были почти последние его слова. Я доложил, что мы нашли джипы, а он сказал, что нужны только две машины. Я мыс жестоко ухмыльнулся. Он знал, что это один из вас. Оскар удержался от ответа. Трое хранителей были настолько возбуждены и готовы стрелять, что при первом же случае вполне могли кого-нибудь убить. "Но он ничего такого не говорил", заметила Паула. "Хоть мы ни раз обсуждали этот вопрос". "Что ж, в данный момент мы больше ничего не можем предпринять", сказал Уильсон. "Надо тащить гиперглайдеры в старожевой каньон. Время поджимает". "Ты что, с ума сошёл?" крикнул Ямс. Его карабин нацелился в грудь Уильсона, а палец лёг на спусковой крючок. Это ничего не меняет, ответил Уилсон. Мы поехали дальше после того, как обнаружили вскрытые ящики, и сейчас тоже должны продолжать своё дело, но теперь нам нельзя разделяться. С этого момента будем держаться группами не меньше 3 человек.